Роман Злотников. Андрей Николаев. Правила русского спецназа. Глава первая. Когда на шести прогулочных палубах роскошного круизного лайнера САК Pearl Bay тревожно зазвенели базы аварийного предупреждения, пассажиры поначалу не слишком перепугались. Но что может угрожать огромному и наполненному всеми мыслимыми системами безопасности круизному лайнеру, да еще здесь, на одном из самых популярных маршрутов, проходящем вблизи оси Келлингового меридиана Даже знаменитый агламба Керор и тот опасался заходить в эти области пространства, предпочитая промышлять много южнее. Да и в конце концов агламба керор был уникумом, ну и плохо кончил в назидание последователям. Так чего было бояться? Сказать, что Перл-Бэй был летающим городом, было бы не преувеличением, а преуменьшением. Это был не просто роскошный лайнер на котором пассажиры перемещались из точки А в точку Б, хотя, конечно, многие из тех, кого называют сливками общества, так и делали. Это был целый мир. Причем мир, предназначенный для того, чтобы на неделю, две или месяц оторваться от серых будин и погрузиться в настоящую сказку, причем сказку роскошную. Здесь были огромные леса, наполненные самыми экзотическими растениями, И величественные водопады, низвергавшиеся с заоблачных горных вершин, и бескрайние моря с широкими песчаными пляжами. На самом деле леса тянулись вглубь всего ярдов на 300, а все, что дальше, было сплошной голограммой, хотя и чрезвычайно качественной. Но если первые 200 ярдов растения были рассажены так, что образовывали всего лишь уютные тенистые заросли и мягкие лужайки, то затем чаще становилось все более непроходимой. Ярдов за 20 до Голостены начинались заросли колючего кустарника, а за 8 колючие кусты уже не просто царапали, но и жгли, так как их иглы вырабатывали сильный токсин, впрочем, вполне безопасный для человека. Так что даже самые любопытные туристы не рисковали приближаться к стене вплотную. Также и горные вершины с водопадами – по своим сначала довольно отлогим, но затем все более и более отвесным скалам только до высоты полутора десятков ярдов. Выше начинались практически отвесные склоны, которые были чрезвычайно скользкими, отвечающие в воздухе водяной пыли. Ну а когда отважные пловцы пытались углубиться в океан, ярдов через сорок от пляжа их принимало в свои объятия, созданное специальными насосами «Встречное течение». И чем сильнее они работали руками и ногами, тем сильнее был встречный поток воды. Так что и океанские дали также были недосягаемы для упорных первооткрывателей неизведанного из числа скучающих туристов. Компания САК берегла психику своих гостей от травм разочарования. То есть гости естественно знали, что все, что они видят вокруг, всего лишь иллюзия. Но знать одно – Потрогать пальцем и убедиться другое. Компания с удовольствием рассказывала обо всех технических ухищрениях в своем красочном буклете. Но дозволить туристам самим попробовать все это на зуб не позволяло, чем ставила себе на службу психологический эффект. Если видит око да зуб не имет, то это вызывает лишь больше восхищения и соответственно работает на репутацию компании. Впрочем, было еще одно соображение. В каждом заезде всегда находятся некие молодые люди с перепачканными в дорогах, атлетических залах, мышцами и давно недокачанными мозгами, которые в скором времени начинают создавать неприятности окружающим и персоналу. Так вот, персоналу в таких случаях негласно рекомендовалось слегка подзадорить подобных индивидуумов, дабы подвигнуть их достигнуть противоположного края лесов или вершины гор – После каковой попытки большинство из них становились совершенно адекватными и более не доставляли никаких хлопот до конца круиза. Ну а остальным вполне хватало для развлечений, ресторанов, ночных клубов, бассейнов, спортивных площадок, спа-центров и иных заведений, предназначенных для того, чтобы человек почувствовал себя в раю. Так что никто из пассажиров и не подумал о чем-то серьезном, типа столкновения с метеоритным потоком или, не дай бог, с шальным астероидом. Печальная история Титаника, далеким потомком которого был Перл-Бей, давно изгладилась из памяти человечества. Еще меньше пассажиры думали о вооруженном нападении на лайнер. Конечно, на некоторых трассах пошаливали, перехватывали грузовые суда, пакетботы, маленькие яхты, но чтобы кто-то осмелился напасть на лайнер компании САК, такого и в мыслях никто не держал ведь гарантию безопасности компании поддерживало правительство Содружества Американской Конституции. И это что-то дозначит. Да Многие из пассажиров даже не оторвали своих задниц от удобных кресел уютных кафе, посчитав эту тревогу результатом излишней озабоченности капитана. Мол, согласно правилам безопасности, в начале круиза положено провести две учебные тревоги – дневную и ночную. А наш ретивый капитан решил подстраховаться и провести еще и третью. Однако мелодичный голос пассажирского диспетчера, раздавшийся в динамиках, заявил, что хотя особых поводов для беспокойства нет, капитан настоятельно просит всех пассажиров разойтись по своим каютам так как в настоящий момент корабль будет совершать маневр уклонения от внезапно возникшей на маршруте области гравитационных возмущений, и большая часть рекреационных и развлекательных комплексов будет отключена от энергетической сети корабля, дабы создать необходимый для маневра резерв мощности. Спустя несколько минут после этого объявления, когда большая часть пассажиров еще не успела добраться до своих кают, Двигатели корабля действительно резко изменили тембр, а сам корабль содрогнулся будто от удара. Это породило легкую нервозность, но, в общем-то, пошло только на пользу, поскольку заставило большинство заметно ускорить процесс возвращения в свои каюты, которые на время стали им собственным домом. Что не говори о четыре стены своего жилища, отнюдь не эфемерная поддержка, иначе и не возникла бы в незапамятные времена поговорка «Мой дом, моя крепость». Однако на этот раз крепость не выдержала штурма. Когда бордажная команда неизвестного судна, с легкостью взломавшая внешнюю обшивку в районе грузовых трюмов, подавила слабое сопротивление экипажа и ворвалась в капитанскую рубку лайнера, ни один пассажир даже не подозревал о том, что лайнер захвачен пиратами. Поэтому, когда на экране информационно-развлекательных терминалов, пассажирских кают, Возник молодой и привлекательный мужчина в боевом скафандре с откинутым на спину шлемом. Все было решили, что началась трансляция какого-то шоу. Этому способствовало еще и то, что мужчина широко улыбнулся и, вскинув правую руку на уровень плеча, громко, почти распев, произнес «О, Демос Хайре!» «Народ, радуйся!» Стандартное древнегреческое приветствие. Затем он перешел на стар инглэш, И из его дальнейшей речи выяснилось, что лайнер захвачен. Но не обычными пиратами, а гитайрами Александра. Видимо, поэтому пассажирам, как представителям части народа, и было предложено радоваться. Как ни странно, положительных эмоций никто не испытал. Все с тревогой ожидали, что же последует дальше. Из речи молодого человека выяснилось, что он, капитан корабля-пиратов, захвативших лайнер, и зовут его Филота. И вообще, все, что здесь происходит, необычное пиратство, а первый шаг к будущему единению человечества в гамайоне равенства людей в разуме. Ибо то, как устроен мир сейчас, несправедливо, а целью Александра Великого и его Гитаеров, является возвращение в этот мир справедливости. Определение понятия справедливость дано не было, из чего пассажиры и команда заключили, что, скорее всего, оно заключается в лозунге «Грабь награбленная». Вывод Демаса был вскоре подкреплен действиями пиратов. Началась вполне объяснимая и обычная для всякого пиратского нападения суета по взламыванию сейфов корабля, фильтрации пассажиров, освобождению их от всяческих ценных вещей и отбору заложников для получения выкупа, не сопровождавшаяся, однако, столь ожидаемой в такой ситуации грубостью. Более того... Отобранным заложникам предоставили право взять все необходимое из личных вещей, а затем проводили к шлюзу сквозь коридоры выстроенных по обе стороны галереи молодцов, замерших с клинками наголо, будто почетный караул. Остальных пассажиров, а также всех членов команды собрали в самом большом ресторане лайнера под названием «Мауитин Блю», в котором гетайр Филота – Приказал накрыть столы и выставить на них несколько сотен бутылок коллекционного шампанского «Дон Периньон». Еще большее количество 12-летнего элитного виски «Глен Фидиш». Причем карта рассадки была продумана таким образом, что рядом с каждой дамой-туристкой оказался молодой и, как выяснилось, затем чрезвычайно галантный пират. А рядом с полудюжиной мужиков пират постарше и покрупнее. Так что, когда гитар Филота наконец встал и, произнеся тост за Александра Великого, приказал пиратам покинуть корабль, его и его людей сопровождали не проклятие ограбленных людей, а женские вздохи и рев полупьяных мужиков, сердитых на то, что разрушают такую славную компанию. Впрочем, посмаковал столь пикантные подробности, Общественное мнение сначала все равно восприняло нападение на перл бэй как наглую попытку одного из неофитов криминального мира примерить на себя славу Агламбы Керора. А поскольку сразу, как только информация о нападении достигла столицы Содружества Американской Конституции, в военных баз тут же стартовали усиленные патрульные эскадры, все сошлись на мнении, что подобные нападения больше не повторятся. Но, как оказалось, теперь все обстояло совсем не так. Как выяснилось, на этот раз на торговых путях действовали несколько хорошо оснащенных эскадр. Спустя всего полторы недели в двух с половиной парсеках от атаки первого круизного лайнера был взят на абордаж другой. Капитан, захвативший его, назвался именем Пердика и также представился одним из гитареров Александра. И также он и его подчиненные обошлись с пленниками, в высшей степени благородно и учтиво. Однако поскольку эти гитары, давно умершего героя древности, посягнули на самое дорогое, что есть у любого гражданина Содружества, его собственность и банковский счет, пресса уже вовсю затрезвонила о глобальной угрозе галактического масштаба. И тут случился инцидент с торговым судном «Мангуст».